Мой вклад в строительство дома. На прилетевших товарищей мы ветераны смотрели снисходительно. Между нами 10 дней акклиматизации, а на востоке 10 дней это целая историческая эпоха. Мы уже передвигаемся на ногах, а они на четвереньках. Терпение, ребятки. Восточник и рождается в муках. По старой традиции вновь прибывшие в течение 3 дней не имели права работать. Сердце, лёгкие, селезёнка и прочие трибуха, кои наченён человек, должны спокойно перестроиться. Постель, еда за общим столом, лёгкая прогулка таков санаторный режим, установленный для выздоравливающих, как называли гипоксированных новичков. Большинство из них честно мучились 3 дня и больше. А вот Генрих Арнаутов и Альберт Миклишанский уже на вторые сутки обвели Восток вокруг пальца, поймали второе дыхание. Обзаведясь к своим 30 годам несколькими первыми разрядами по разным видам спорта, друзья геохимики теперь стригли купоны с юношеских увлечений. Великая штука спорт. Каждый человек сам себе скульптор. Один лепит тело, другой душу. К слову говоря, Генна и Алек перед отлётом из Мирново остригли ещё и волосы, так как кто-то пустил слух, что на востоке шевелюра редеет как пшеница, выбитая градом. И когда они сняли шапки, раздался дружный и долго не смолкающий хохот. Такими жалкими и не вызывающими доверие бродягами с большой дороги выглядели эти отменные в недавнем прошлом красавцы. Человеку со стороны нелегко было бы внушить, что перед ним стоят молодые перспективные ученые, кандидаты наук. Но если Алик в ответ на насмешке невозмутимо улыбался, то гена, заглянув в зеркало, ужаснулся и несколько дней не снимал с головы кепчёнку. Это дало мощный толчок фольклорному творчеству и в конце концов породило афоризм: "Даже короной не закроешь лысину". Третий из группы геохимиков, Иван Васильевич Терехов, был много старше своих молодых коллег. Он воевал уже тогда, когда не не начали ходить в школу. Бывший моряк-подводник давно забыл, что такое зарядка, отрастил небольшой на упитанный живот и три льготных дня пластом пролежал в постели, не в силах поднять голову. А потом морская косточка всё-таки переломил себя и мог дать фору кому угодно. Магнитолог Владимир Николаевич Баранов, высокий и тощий как Дон Кихот, был самым старшим из нас. Ветеран-восточник, он с достоинством отстрадал положенное время и без дальнейших проволочек принял у Коли Валюшкина свое знакомое до последнего винтика хозяйства. Георгий Соловьев Молодой инженер и коллега Тимофеевич по Кировскому заводу тоже не вышел из нормы. Отдышавшись, он стал одним из главных действующих лиц, сначала на строительных площадках, а потом у буровой вышки. А дело на станции затевалось большое. Сидоров, с именем которого связывалось не только создание Востока, но и его последующая реконструкция, Решил построить новую дизельную электростанцию, буровую вышку и несколько балков. Колоссальный объем работ для небольшого коллектива. Строительство могло вестись лишь в летний период, до марта и его морозов. При температуре минус 70 градусов и ниже гвоздь не входит в доску, как положено уважающему себя гвоздю и раскалывать её, словно она стеклянная. Значит, у строителей имеется в запасе всего 2 рабочих месяца, а ещё точнее, дней 40, так как часть января уже пропала из-за акклиматизации, а в начале третьей декады февраля улетят последние сезонники, часть которых ещё в Мирном из-за нелёдной погоды В На Новостоки наверняка были начальники, не уступающие Василию Семёновичу по человеческим качествам. Были всеобщее любимцы, такие как Александр Никитич Артемьев. Но по своему неиссякаемой энергии, железной организаторской хватки равных себе Сидоров не имел. Таково общее мнение бывалых полярников. Наверное, поэтому и происходили такие совпадения. Строился Восток тогда, когда начальником был Сидоров. Я уже говорил, что Василий Семёнович тяжело переживал свой временный выход из строя. Но даже в самые кризисные дни, когда только баллон с кислородом и каждые 2 часа заполняемый шприц поддерживали его силы, начальник станции не выпускал из рук бразды правления. Осуществлять принцип от каждого по способностям, Семенович, как беззаветный работяга, был великий мастер. На востоке солнышко, летняя жара, хоть раздевайся и загорай. Минус двадцать пять, а на трассе непогода. Сегодня самолетов не будет, и зря мы с Тимофеевичем снова гоняли с утра тягач в оба конца. Лётчики разузнали, кто укатывал полосу, и теперь боятся лететь, подшучивали ребята. Полосу хоть в музей под стекло защищал своего ученика Тимофеевич. Но у меня и без того хорошее настроение вырвалось всё-таки на свежий воздух. И вообще, сегодня удачный день. Во время завтрака Ельциновский и Арнаутов затеяли весёлую перебранку, совершенно забыв о том, что каждое слово тщательно взвешивается и оценивается дежурным. Они наговорили столько, что по справедливости должны были бы мыть посуду до конца жизни. Ну, я, по доброте душевной, ограничился лишь минимальным взысканием утренней приборкой. Акт милосердия, восхитивший всех свидетелей. Итак, после завтрака за меня мыли посуду Валерия и Гена, а я укатывал полосу. За обедом удача продолжала стучаться в мою дверь. Гера Флоридов, черпая из кастрюли горячий борщ, опорожнил половник частично в свою тарелку, частично на штаны Коли Валюшкина. Восклицание, которое при этом издал Коля, дорого ему обошлось. Таким образом, после обеда за меня мыл посуду Валюшкин, а я работал на стройплощадке. Строчка в блокноте. 9 января. Монтаж домика внёс решающий вклад. Попробую расшифровать эту короткую, но ёмкую запись. Домик монтируется на сэндных полозьях и потом перетаскивается тягачом в намеченное место. Благодаря такой маневренности можно из нескольких домиков сооружать разные архитектурные ансамбли, располагать строение полукругом, ромбом, как взбредет в голову. Возможности, которые и не снились столичным архитекторам. Внешний домик – компактная дача. Внутри одна комнатушка площадью чуть более 10 м2 без прихожей, ванной, встроенной мебели и телевизоров с прочими удобствами во дворе. Отапливается комнатушка аккуратной печюркой, освещается электричеством. Тепло, светло и мухи не кусают. Насчёт мух это совершенно точно. На востоке их нет. Монтаж домика дело на редкость нехитрое. Обитые из торцов войлочными прокладками панели подгоняют друг к другу, скрепляют их металлическими стяжками, и стены готовы. Три панели сверху вот вам и крыша. 1 2 3. Прибитые оконные рамы 4 5. Дверные ручки. Теперь бы разбить об угол на счастье бутылку шампанского. Но жалко, лучше выпить самим. Если, однако, обратиться к практике, к вечно зелёному древу жизни, то вместо «раз-два-три» получается девятьсот девяносто восемь девять тысяча. Дубинушку во время работы здесь не запоёшь. Перетащил на несколько шагов панель, отдохни, крутанул ключом гайку, уйми сердцебиение. Если на Луне предметы весят в шесть раз легче, то на Востоке наоборот. Словно ты не гвоздь молотком забиваешь, а сваю кувалдой. Теперь, когда вы уже представляете себе, что такое монтаж домика, перехожу к своему решающему вкладу. Начав с ответственной, но не требующей высшей квалификации работы подносчика материалов, я добился повышения уровня. Прораб Фищев перебросил меня на конные рамы. Глядя, как ловко я прокручиваю дрелью дырки в панелях и сажаю рамы, Коля не жалел похвал, от которых у кого угодно закружилась бы голова. Однако я принимал их со смутным беспокойством. Меня сильно смущало одно обстоятельство, вроде бы и несущественное, я бы сказал, пустяковое, но с другой стороны и не совсем безразличные для будущих жильцов. Между рамами и панелями оставались здоровые щели, в которые влезал палец. Общеизвестно, что среди новосёлов обязательно находится хоть один скандалист, который морочит нашему брату строителю голову и поднимает крики из-за любой ерунды. То у него аристократа вода из крана не течёт, Тот паркет вздыбился морскими волнами. Не обошлось без такого, правда, искатели сейчас. Принимая мою работу, Терехов обнаружил щели и поднял шум. Пришлось отдирать рамы и вставлять забытые прокладки. Но я уронил бы себя в собственном мнении, если бы из-за такого пустяка оставил строительство на произвол судьбы. Сознание того, что мой опыт и смекалка нужны людям, вновь заставило меня предложить свои услуги. Чем помочь, великодушно спросил я у Терехова, под руководством которого Арнаутов и Миклешанский занимались внутренней отделкой домика. Вообще-то мы сами, застеснялся Иван Васильевич. Не церемоньтесь, подчрил я. До полдника можете меня использовать. Ну, если уж у вас есть время, есть есть, тогда попробуйте прибить дверную ручку. Дверь оказалась пустотелая, и пришлось немало повозиться. Провертеть дрелью дырки, вбить в них деревянные пробки, и лишь потом закрепить ручку шурупами. Принимаю работу, хозяин, не без гордости, сказал я. Ах, какой мастер, какой виртуоз! Проникновенно запел Арнаутов. Вам с крипки нужно делать, чеканить по серебру. Выглядит красиво, подтвердил Терехов, берясь за ручку. Сейчас проверим. Когда, проверив, геохимики успокоились и вытерли платочками слёзы, я решил прибить ручку другим, более прогрессивным методом. Рас её не удерживают короткие шурупы. Попробуем длинными гвоздями. Придумано, сделано. Гвозди пробили двельно сквозь, и я загнул их с обратной стороны. Не так изящно, как было раньше, но зато надёжно. Страхуй меня, потребовал Терехов, вновь дёргая за ручку. Предусмотрительно поступил, ничего не скажешь. В пятый раз Я прибивал эту проклятую ручку уже без прежнего энтузиазма. Разве этим людям угодишь? К тому же стало ясно, что держаться она всё равно не будет, так как вся дверь была в дырах. Новосёлы смотрели на неё с таким безнадёжным отчаянием, что мне искренне захотелось сделать им что-нибудь приятное, дать им понять, что пока я жив, Они смело могут рассчитывать на меня. Выяснилось, что в одном деле моя помощь может стать воистину неоценимой. Доску, которую пилил Терехов, нечем было зажать, и я уселся на нее в качестве противовеса. И когда государственная комиссия в лице Василия Семеновича Сидорова приняла нашу работу, несколько лавровых мастеров, листочков досталось и мне. Арнаутов за вечерним столом в яркой речи отдал должное всем отличившимся. К моему удовольствию основное внимание Гена уделил все-таки не моей скромной особе, а Тимуру, ибо во время монтажа крыши на его голову свалилась часть потолка, довольно тяжелая панель. Вы спрашиваете, товарищи, за что мы пьём это превосходное вино, декламировал Генна. Я удовлетворю ваше законное любопытство. Конечно, мы пьём за домик, в котором, как вы знаете из газет, Василий Семёнович решил разместить всемирно известный в недалёком будущем геохимический центр. Но не только за домик. Прошу всеобщего и напряжённого внимания. Вы помните, что строительство было омрачено одним кошмарным случаем. Мы работали, наслаждаясь своим творческим трудом, и вдруг услышали ужасный грохот. Наш дорогой товарищ Тимур Григорошвили распластался ниц под тяжестью рухнувшей на него панели. Трагедия ЧП. Доктор, поторопись, где твой рентген? Спасибо, доктор. Ты вовремя пришёл и снял бремя с наших обеспокоенных душ. Вздохните с облегчением и вы, друзья мои. Благодаря тому, что вышеуказанная голова Тимура была в шапке, всё кончилось благополучно. Шапка амортизировала опасный удар, и рентгеновское обследование показало, что панель с честью вышла из тяжёлого испытания. Да, на панели не оказалось ни одной трещины. Так выпьем же, товарищи, за нашу промышленность, обеспечившую полярников продукцией только отличного качества.